глава 9 Нестандартное мышление и затертые технологии На протяжении двух веков изоляции в Японии были запрещены ханафуда цветочные карты, которые получили свое название за то, что 12 их мастей представлены цветами. Они ассоциировались с азартными играми и тлетворным влиянием западной культуры. К концу 19 века япония вновь стала налаживать отношения с внешним миром, и запрет сняли. Так случилось, что осенью 1889 года один молодой человек открыл в Киото крошечную деревянную мастерскую и повесил на окно вывеску. Нинтендо. Точный смысл, который вкладывался в иероглифы и вывески, со временем затерялся. Быть может, они означали «да сопутствует вам удача небес». Но вероятнее всего, это была некая попытка сказать в поэтической форме, Здесь находится компания, которой разрешено продавать ханафуда. К 1950 году штат компании насчитывал уже сотню работников, а управлять ею стал 22-летний правнук основателя. Но главное испытание было впереди. По мере приближения Токийской Олимпиады 1964 года взрослое население Японии постепенно увлеклось местным вариантом бильярда «починко», который превратился в азартную игру, а все средства индустрии и развлечений съедала боулинговая лихорадка. В отчаянной попытке разнообразить предложения компании, которая 3 четверти века прекрасно существовала за счет Ханафуда, молодой владелец начал спонтанные капиталовложения. Решив, что еда никогда не выйдет из моды, он перепрофилировал компанию на производство риса и прочих блюд быстрого приготовления в упаковках с изображением мультяшных героев. Кто-нибудь пробовал лапшу с моряком Папаем на упаковке? Потом была неудачная попытка запуска такси-сервиса и столь же неудачная аренда почасовых домов свиданий, из-за которых владелец компании оказался на страницах желтой прессы. Нинтендо погрязла в долгах. Чтобы выпутаться из ситуации, президент компании решил нанять выпускников-отличников, которые должны были помочь ему модернизировать бизнес. Это было предприятие, заранее обреченное на провал. Нинтендо была всего лишь крошечной киотской компанией, а амбициозным японским отличникам нужны были крупные фирмы из Токио. С другой стороны, оставался еще бизнес игральных карт, производство которых, благодаря машинным технологиям, теперь стало менее затратным. В 1965 году президент компании решил нанять молодого выпускника факультета электроники по имени гумпы юкои который с трудом получил диплом и теперь предлагал свою кандидатуру крупным производителям электроники, но безрезультатно. «Что ты будешь делать в Нинтендо?» – спрашивали юкои его однокурсники. Но его самого этот вопрос не беспокоил. «Я все равно не хотел уезжать из Киото», – рассказывал он позднее. «У меня никогда не было определенных желаний, связанных с работой, так что предложение мне подходило». В его обязанности входило обслуживание машин по производству карт. Их было немного, поэтому в отделе обслуживания Йокои был единственным сотрудником. За свою жизнь он перепробовал множество хобби. Фортепиано, бальные танцы, хор, спортивное подводное плавание, железнодорожное моделирование, ремонт автомобилей, но самое главное – монозукури, дословно – изготовление вещей. Он был жестянщиком. До изобретения автомагнитол он подключал катушечный магнитофон к автомобильному радио и так проигрывал в свою музыкальную коллекцию. В первые несколько месяцев в Nintendo работы было так мало, что он играл с корпоративным оборудованием, чтобы хоть как-то скоротать время. Однажды, соединив две деревянные дощечки, он смастерил удлиняющуюся руку, нечто подобное он видел в мультфильмах, где из раскрывавшегося живота робота как из дьявольской шкатулки высовывалась перчатка. На обратном конце руки он закрепил хватательный элемент, который смыкался, когда он соединял рычаги, чтобы вытянуть руку. Теперь он без труда доставал стоявшие далеко предметы. Президент компании заметил, как новенький разгуливает повсюду со своим хитроумным приспособлением и вызвал его к себе в кабинет. «Я думал, мне сделают выговор», — вспоминал Йокои. Но вместо этого, Отчаявшийся начальник велел Yokoi превратить свое изобретение в игрушку. Yokoi добавил к руке цветные шары, которые можно было хватать, и игрушка под названием Ultra Hand тут же была выпущена на рынок. Это была первая игрушка Nintendo, и ее продажи составили миллион двести тысяч экземпляров. Компания оплатила большую часть своего долга, а срок службы Yokoi в отделе техобслуживания подошел к концу. Президент компании поручил ему научно-исследовательскую деятельность. Так компания, которая непродолжительное время делала рис быстрого приготовления, превратилась в фабрику игрушек. За первой успешной игрушкой последовали и другие, но наибольшее влияние на Йокои оказал колоссальный провал. Он принял участие в создании Drive Game – настольной игры, где игрок при помощи рулевого колеса должен был управлять пластмассовой машинкой. автомобиль с электрическим двигателем ехал по гоночному треку. Это была первая игрушка Nintendo, для которой требовалось электричество, и она оказалась полным провалом. Внутренний механизм был создан по последним технологиям своего времени и получился таким сложным и хрупким, что процесс его изготовления оказался трудоемким и очень дорогим, а составные элементы были полны дефектов. Однако именно из этой неудачи, выросла креативная философия Юкои, которой он будет придерживаться, постепенно совершенствуя, последующие 30 лет. Юкои прекрасно осознавал границы своих возможностей в области инженерного дела. Как сказал один любитель истории игр, он изучал электронику в то время, когда технологии развивались быстрее, чем снег тает на солнце. Юкои не хотел, да и не мог, состязаться с производителями электроники, которые стремились перещеголять друг друга в изобретении очередного технологического чуда. Да и сама Нинтендо не могла конкурировать с японскими титанами индустрии игрушек, компаниями Бандай, Эпок и Токара на их территории. С этой мыслью и идеей Drive Game Юкоэ e решил задействовать подход, который сам окрестил нестандартное мышление при затертых технологиях». Само понятие «нестандартного мышления» было введено в 1960-х годах и обозначало переосмысление сведений в новом контексте, в том числе объединение на первый взгляд не связанных между собой идей или сфер. Под затертыми технологиями Юкои подразумевал такие, которые были достаточно старыми, а потому понятными большинству, что означало, что для их освоения не нужны специальные знания. В основе философии Юкои было использование простых, недорогих технологий таким способом, который не приходил в голову никому. Он решил, если он не в состоянии придумать новые технологии, значит, нужно больше думать о старых. Поэтому он намеренно отказался от передовых технологий и настроился на монозукури. Он подсоединил транзистор к дешевому, купленному в супермаркете гальванометру, и обнаружил, что может самостоятельно измерять напряжение тока на рабочих местах коллег. Йокои представил себе игрушку, которая понравилась бы маленьким мальчикам и девочкам, и в которой нужно было бы просто держаться за руки. В те времена в Японии это было на грани дозволенного. Примечательно, что в 1960-е годы игра Twister в Японии потерпела крах из-за несогласия с основными социальными нормами. Ее прозвали «эротическая коробочка». Игрушка Йокои «Love Tester» представляла собой два рычага с проводниками и датчик. Игроки держались за рычаги, таким образом замыкая цепь питания. Датчик показывал уровень напряжения в цепи. Так, будто бы это был уровень влюбленности двух участников. Чем более потными были их ладошки, тем лучше обеспечивалась электропроводимость в паре. У подростков эта игрушка стала хитом, а у взрослых – обязательным элементом вечеринок. Юкои воодушевился и решил впредь искать новые применения технологиям, которые уже подешевели, а в некоторых случаях и вовсе устарели. К началу 1970-х особую популярность приобрели игрушечные машины с дистанционным управлением. Однако качественный механизм стоил месячной зарплаты, а значит, это развлечение было скорее для взрослых. И Юкои повернул эту технологию вспять. Высокая стоимость объяснялась потребностью в обеспечении нескольких каналов управления. В начале каналов было два. Один для управления двигателем, второй для рулевого колеса. Чем больше функций было у игрушки, тем больше каналов ей требовалось. юкои свел технологические потребности к абсолютному минимуму, создав одноканальную машину на дистанционном управлении, которая поворачивала только налево. Так он ее и назвал. LFRX. Стоила она меньше 1/1 стоимости обычной радиоуправляемой машины и отлично подходила для гонок против часовой стрелки. И даже когда она сталкивалась с препятствиями, ребята находили способ вырулить из непростой ситуации, сворачивая все время налево. Однажды, в 1977 году, возвращаясь в скоростном поезде из командировки в Токио, Юкои очнулся от сна и увидел, как офисный служащий чтобы как-то убить время, играет с калькулятором. По тогдашней моде игрушки делали как можно больше. А что, если сделать такую игрушку, чтобы взрослый человек мог спокойно играть в дороге, не привлекая внимания, подумал Йокоэ. Некоторое время он обдумывал эту идею, до тех пор, пока в один прекрасный день не вынужден был заменять водителя президента компании. Штатный водитель подхватил грипп, а благодаря своему интересу к иномаркам Ёкои был единственным из сотрудников Nintendo, кто имел опыт вождения леворульной машины. Сидя на переднем сидении, он поделился с начальником своей идеей создания миниатюрной игрушки. Пока я говорил, он кивал, вспоминал Юкои, но, кажется, ему было совсем не Спустя неделю к Юкои пришел неожиданный гость член руководства компании Sharp, которая производила калькуляторы. На встрече, куда Юкои отвозил президента Nintendo, Тот сидел рядом с главой Sharp, которому и рассказал о задумке своего шофера. К тому моменту Sharp уже несколько лет вел конкурентную борьбу с Casio. В начале 1970-х калькулятор стоил несколько сотен долларов, но по мере того, как его составные части дешевели, а производители боролись между собой за долю на рынке, стоимость калькуляторов резко снизилась, а на рынке наблюдался переизбыток. Шарп жаждал найти новые применение своим жк экранам Когда руководство Шарп услышало об идее Юкои создать компьютерную игру размером с визитницу, которую можно было класть на колени и играть большими пальцами, они отнеслись к этой задумке скептически. Стоило ли мобилизовать новые партнерские отношения только для того, чтобы вновь использовать технологию, стоившую дешевле грязи? Они не были уверены даже в том, что им удастся сделать достаточно гладкий экран для игры, которую предлагал Йокои. В этой игре был жонглер, перемещавшийся вправо и влево, стараясь не уронить шары, а его скорость увеличивалась. Однако инженерам Sharp все-таки удалось сделать ЖК-экран такого размера, как хотел Йокои, но и здесь его ждало несколько проблем. Электронные элементы в крошечной игрушке были так тесно напиханы, что дисплей соприкасался с платой экрана, что приводило к искажению темных и светлых полос называемых кольц ньютона юкои нужно было немного больше пространства между дисплеем и платой и тут он обратился за вдохновением к сфере производства карт при помощи старых аппаратов для печати карт ханафуда он аккуратно нанес на экран сотни рельефных точек посредством которых создалполепростран между платой и дисплеем последним штрихом В результате нескольких часов работы стали часы, которые один из коллег помог ему запрограммировать внутри дисплея. Тогда ЖК-дисплеи уже использовались при производстве наручных часов, поэтому они решили, что таким образом у взрослых появится дополнительный повод для приобретения Game Watch – игрушки и часов в одном устройстве. В 1980-е годы Nintendo выпустила три первых модели Game Watch – надеясь продать их тиражом в сотню тысяч экземпляров. В первый год было продано 600 тысяч штук. Производство Nintendo не успевало удовлетворять спрос клиентов из всех стран. В 1982 году вышла игра The Donkey Kong Game and Watch, и только ее продажи составили 8 миллионов единиц. Игра Game and Watch не сходила с прилавков в течение 11 лет, и ее совокупные продажи составили 43,4 миллиона штук. Со временем игрушка была оснащена еще одним изобретением Юкои – навигационной клавишей, которая позволяла передвигать своего персонажа в любую сторону нажатием большого пальца. После успеха Game Watch компания Nintendo приняла решение оснастить навигационной клавишей свои новые консоли Nintendo Entertainment System. Благодаря этой приставке в миллионы домов по всему свету пришли аркадные игры. Так началась эра компьютерных игр. В свою очередь, совокупный успех Game Watch и Nintendo Entertainment System привели Юкои к созданию его главного изобретения – карманной консоли, на которой можно было играть в любую игру, записанную на специальный картридж – Game Boy. С технологической точки зрения сама концепция Game Boy вызывала смех даже в 1989 году. Команда юкои постаралась максимально удешевить и упростить процесс. Приставка Game Boy была оснащена передовым процессором по меркам 70-х. Но к середине 1980-х домашние консоли яростно соревновались за качество графики. И Game Boy был оскорблением для глаз. У него был крошечный монохромный дисплей, оттенок которого был где-то между цветом козявки и жухлой травы. По экрану в замедленном действии расползалась графика. Но самое главное, Game Boy должен был составить конкуренцию карманным консолям от Sega и Atari, которые превосходили его по всем параметрам, и он разнес их в пух и прах. Свои технологические недостатки Game Boy компенсировал удобством использования. он был дешевым, он легко умещался в большой карман, он был практически неубиваемый. Если на дисплее падала капля, а она должна была быть мощной, он все равно продолжал работать. Если его случайно забывали в рюкзаке и отправляли в стиральную машину, то, высохнув и отдохнув несколько дней, он вновь возвращался в строй. В отличие от своих сверхмощных конкурентов, с цветным дисплеем он мог работать несколько дней или даже недель, на обычных пальчиковых батарейках. Разработчики внутри Nintendo и за ее пределами были отлично знакомы со старым железом и благодаря своей креативности и скорости посредством новых технологий накачивали свои консоли играми так, будто бы они были прапрародителями разработчиков приложений для iPhone. Tetris, Super Mario Land, The Final Fantasy Legend и целая серия спортивных игр, которые выпустили в первый год были бесспорными хитами. Так, вооружившись простой технологией, Йокои и его команда обошла гонку вооружений и завербовала в свои ряды сообщество разработчиков игр. В среде компьютерных игр Game Boy был как Sony Walkman, по портативности и доступности ему не было равных. Общий объем продаж его составил 118,7 миллиона единиц, это была бесспорно. самая продаваемая консоль 20 века. Неплохой результат для маленькой компании, получившей разрешение на продажу карт Ханафуда. Несмотря на то, что тогда Юкои был предметом всеобщего восхищения и почитания, ему все же пришлось поработать, чтобы одобрили его нестандартное мышление при затертой технологии и позволили создать Геймбой. «Объяснить это руководство Нинтендо было нелегко», — вспоминал он позже. И все же Юкои был уверен, если игры понравятся пользователям, техническая мощь — вещь второстепенная. Если нарисовать на доске два кружочка и сказать «это снеговик», то любой, кто его увидит, почувствует белизну снега, — утверждал он. Когда вышел Game Boy, коллега Юкои пришел к нему с угрюмым лицом и сообщил, что продукт конкурентов взорвал рынок. Юкои спросил его, цветной ли у этой приставки экран, Тот ответил, что да. Тогда все в порядке, ответил Юкоэ. По сути, его стратегия поиска новых применений старым технологиям, когда остальные уже ушли вперед, созвучна известному психологическому тесту. В задании на поиск необычных или альтернативных применений участники должны придумать оригинальные способы использования какого-либо предмета. Так на слове кирпич участники начинают с привычных способов применения: часть стены, стопор оружия. Чтобы набрать больше очков, им нужно найти как можно более концептуально далекие и редко употребимые другими участниками, но все же возможны варианты. Для кирпича это может быть пресс-папье, орехоколка, игрушечный гроб на кукольных похоронах, устройство для вытеснения воды, которое кладут в смывной бачок, чтобы экономить на смыве. В 2015 году журнал Adversive Age вручил премию «Безвозмездная компания года» астронумам ребятам с нестандартным мышлением, придумавшим проект Drop a Brick, буквально брось кирпич, заключавшийся в производстве резиновых кирпичей для использования в туалетах в Калифорнии во время засухи. Не существует теории, которая объясняет творческий потенциал. Зато есть задокументированная тенденция людей принимать во внимание только привычные и знакомые способы применения вещей. Этот инстинкт получил название функциональная фиксированность. Наиболее известный пример – задачка со свечой. Участникам дают свечу, коробку гвоздей и книжечку картонных спичек и просят прикрепить свечу к стене таким образом, чтобы воск не капал на стол. Люди пытаются расплавить свечу и приклеить ее воском к стене, либо прибить, но ни тот, ни другой способ не работают. Когда гвозди дают отдельно от коробки, участники с большей долей вероятности видят в пустой коробке потенциальную подставку для свечи, и находят решение, прибив коробку к стене и вставив в нее свечку. Так вот, для Юкои гвозди всегда были вынуты из коробки. Бесспорно, ему нужны были узкие специалисты. Первым настоящим инженером-электриком, нанятым Нинтендо, стал Сатору Акада, который прямо сказал, электроника не была коньком Юкои. Именно Акада вместе с Юкои работал над созданием Game Watch и Game Boy. Я отвечал больше за внутренние системы аппарата, рассказывает Акада, а Юкои — за дизайн и интерфейс. Если Юкои был Стивом Джобсом, то Акада — Стивом Возником. И Юкои сам это признал. У меня нет особых навыков ни в какой области, — сказал он однажды. Скорее, некие общие знания обо всем. Он советовал молодым работникам не просто играться с технологиями, но делать это со смыслом. Не быть инженером, но быть производителем. Производитель знает, что есть такая штука, как полупроводник, но не обязан знать принцип его действия. Эту часть можно оставить специалистам, — говорил он. В наши дни все стараются досконально освоить некий сложный навык. Если бы этого не было, то не было бы и гениальных инженеров. Уверен, инженеры смотрят на меня и думают, посмотрите-ка на этого идиота. Но когда у тебя за плечами парочка успешных продуктов, слово «идиот» куда-то исчезает. С расширением команды распространялась и его философия, и ко всем он обращался с просьбой стараться придумывать альтернативные способы применения старых технологий. Он осознавал свою удачу, ведь он мог бы прийти не в компанию, производившую игральные карты, а на фабрику по производству электронных игрушек с множеством сложных решений, где его идеи не прошли бы из-за технических ограничений. С ростом компании он обеспокоился тем, что молодые инженеры боятся показаться глупыми в глазах коллег, и это мешает обмениваться идеями новых способов использования старых технологий. Поэтому он начал намеренно озвучивать свои самые безумные идеи, тем самым задавая тон общему собранию. Как только молодой человек или девушка говорит «это, конечно, не мое дело», «все пропало», — говорит он. В 1997 году случилась трагедия. Юкои погиб в ДТП. Но философия его жива. В 2006 году президент компании Нинтендо заявил, что приставка Nintendo Wii будет живым наследием доктрины Юкои. «Если мне будет позволено высказаться без страха быть непонятым, я бы сказал, что компания Нинтендо не делает игровые консоли следующего тысячелетия», заметил он. приставка Wii содержало чрезвычайно простые игры и технологии предыдущей консоли, но кнопки, управляемые движением, в буквальном смысле меняли всю игру. По словам профессора Гарвардской школы бизнеса Клейтона Кристенсона, именно это и была самая важная инновация, инновация возможностей, та, что не только привлекает новых клиентов, но и обеспечивает новые рабочие места, как это уже было с приходом персональных компьютеров. Потому что благодаря этой инновации Видеоигры стали доступны совершенно новой, а чаще более старшей аудитории. Компания Nintendo просто произвела эту инновацию по-другому, писали кристинсен и его коллега. Они поняли, что препятствием для новых клиентов в освоении игровых систем была сложность игрового процесса, а не качество существующей графики. Сама королева Англии, Елизавета II, стала главной героиней заголовков газет. увидев, как ее внук принц Уильям играет на приставке Vii в боулинг, она захотела принять участие в процессе. Величайшей ошибкой Yukoi было решение отказаться от собственных принципов проектирования. Одним из последних его проектов для Nintendo стал Virtual Boy – игровая приставка, где была задействована экспериментальная технология. Консоль работала на процессоре, производившем высокий уровень радиоволн, а до появления сотовых телефонов, Никто не знал, насколько безопасно держать ее настолько близко от головы пользователя. Вокруг процессора необходимо было установить металлическую пластину, которая, в свою очередь, сильно утяжеляла консоль, так что ее невозможно было носить на голове. Было решено сделать ее настольной, но тогда пользователю приходилось принимать неестественную позу, чтобы увидеть то, что происходит на экране. Изобретение опередило свое время, но желающих его приобрести не было. Величайший успех сопутствовал Юкои, когда он мыслил нестандартно. Ему нужны были узкие специалисты, но больше всего в условиях роста компании и развития технологий его беспокоило то, что узкие специалисты с вертикальным мышлением останутся в цене, тогда как универсалы, умеющие мыслить нестандартно, нет. «Кратчайший путь к преодолению нехватки идей – это состязание в компьютерной мощи», – объяснил Юкои. «В этом случае…» производители экранов и опытные графические дизайнеры вырываются вперед. И исчезает смысл существования Нинтендо. Он чувствовал, что людям с вертикальным мышлением и тем, кто мыслит нестандартно, лучше всего действовать сообща, даже в высокотехнологических областях. Выдающийся физик и математик Фримен Дайсон сказал так. Нам нужны как лягушки со сфокусированным зрением, так и птицы, обладающие воображением. Птицы парят высоко в небе и обладают широким математическим видением, которое простирается до самого горизонта», – писал Дайсон в 2009 году. Они получают особенное удовольствие, объединяя различные концепции мышления и затрагивая вопросы, относящиеся к разным частям ландшафта. Лягушки же живут в болотной жиже и видят лишь то, что растет рядом. Им больше по душе детальный анализ конкретных предметов, Они решают задачи по мере поступления. Как математик, Дайсон относил себя к лягушкам, но с оговоркой. Довольно глупо утверждать, что птицы лучше лягушек только потому, что они дальше видят или что лягушки лучше птиц, потому что их видение глубже. «Мир вокруг нас», — писал он, — «широк и глубок». Нужно, чтобы птицы и лягушки вместе исследовали его. Дайсон был обеспокоен тем, что в науке с каждым днем все больше лягушек, обученных работать в конкретной узкой области и не способных меняться по мере развития науки. Это довольно опасная ситуация, считал он, как для молодых людей, так и для будущего науки. При нынешнем темпе развития технологий, даже в контексте предельно узкой специализации, возможно еще построить мир, в котором будут комфортно себя чувствовать и птицы, и лягушки. Энди Оудеркерк со смехом рассказывал свою историю. компания принадлежала трем джентльменам, и я никогда не забуду, как они, держа в руках колбу, посмотрели на меня и сказали, это прорыв в области блесток. Блестки ослепительно сверкают и искрятся, как будто в колбе поселилась колония волшебных призматических светлячков. Оудеркерк предсказывал множество способов применения многослойной оптической пленки, но блестки стали для него приятным сюрпризом. «Стою я, значит, такой себе физик-химик», рассказывает он мне. «В моем сознании технический прорыв ассоциируется с весьма сложными передовыми технологиями». Оудеркерк был изобретателем компании 3М, расположенной в штате Миннесота, один из 28 корпоративных ученых, высшая ступень из 6500 ученых и инженеров компании. Путь к прорыву в области блесток начался когда он решил бросить вызов физическому принципу с 200-летней истории, известному как закон Брюстера. Ни одна поверхность не может отражать свет одинаково под любым углом. Одеркерк решил выяснить, получится ли создать пленку, которая может отражать и преломлять волны света различной длины, во всех направлениях, если положить несколько тонких слоев пластика один на другой. Группа оптических специалистов – К которым он обратился за консультацией, заверила его, что это невозможно, но это не противоречило тому, что он хотел услышать. Если бы они сказали «отличная идея, так держать, логично», какова была вероятность, что вы первый человек, пришедший к ним с подобным вопросом? «Ноль», — сказал он мне. Он был уверен, что физически это возможно. Более того, в природе существовало подтверждение его правоты. У радужной синей бабочки Морфо вообще нет синего пигмента небесные и сапфировые переливы ее крыльев достигаются за счет тонких слоев чешуек которые преломляют и отражают волны синего света есть и более приземленные примеры пластиковая бутылка воды отражает свет по разному в зависимости от того под каким углом падает свет это известно всем кто хоть что то знает о полимерах утверждает одеркерг мы сталкиваемся с ними практически каждый день. но никому и в голову не пришлось делать из них оптическую пленку. Итак, он организовал и возглавил небольшую команду, которая сделала это. Пленка тоньше человеческого волоса состоит из сотен полимерных слоев, превосходно отражающих, преломляющих или пропускающих свет под каким бы то ни было углом. Она может даже усиливать свет, отражаясь от слоев в многократном объеме. Отсюда блеск. Обычные блески не отражают свет равномерно в любом направлении, а эти ослепительно переливались. Диапазон применения изобретения, которое считалось невозможным, охватывал не только блески. При использовании в мобильных телефонах и планшетных компьютерах оптическая пленка отражает и перерабатывает свет, который при других обстоятельствах был бы поглощен при перемещении от подсветки к экрану, передавая больше света пользователю и тем в самым, значительно сокращая потребление энергии, необходимой для обеспечения яркости экрана. За счет этой технологии повышается мощность светодиодных ламп, солнечных панелей и оптоволокна. Благодаря этому изобретению энергоэффективность проектора выросла настолько, что для просмотра видео в хорошем качестве необходима всего лишь крошечная батарея. Когда в 2010 году во время обрушения горной породы шахтеры, которые добывали золото и медь, оказались замурованы на 69 дней через отверстие диаметром меньше 12 сантиметров, им спустили карманы и проекторы с многослойной оптической пленкой, чтобы люди могли получить сообщение от родных и инструкции по безопасности. Многослойная оптическая пленка относительно дешева и может производиться большими объемами. В виде рулонов ее можно принять за сверкающую оберточную бумагу. Это изобретение стоимостью в несколько миллиардов долларов, которое не вредит окружающей среде. Так почему же никто не посмотрел на пластиковую бутылку в подобном свете? Согласно недавно опубликованному техническому руководству для экспертов по оптике, эта технология не может быть точной, вспоминает Одеркерк. Так сказал настоящий эксперт в этой области. В тот момент он как раз писал об этом книгу, а потому разбирался в теме. Однако проблема состояла в том, что он не был знаком со смежными отраслями. В 2013 году журнал R&D Magazine назвал Оудеркерка инноватором года. Из трех кандидатов от 3М его имя упоминалось в 170 патентах. Мало-помалу он увлекся составляющими изобретения, командами изобретателей и изобретателями-одиночками. В конце концов он решил проводить систематические исследования. совместными усилиями вместе с экспертом-аналитикой и профессором Наньянского технологического университета в Сингапуре. Они обнаружили, что у него довольно много точек пересечения со смежными областями. Оодер Кёрк и два других исследователя, принявшие участие в анализе изобретателей компании 3M, решили выяснить, какая специализация помогает ученым активнее участвовать в развитии науки. В ходе исследования они выявили очень узких специалистов, все внимание которых было направлено на единственную технологию, тогда как универсалы, не будучи ведущими экспертами ни в какой области, работали в различных сферах. Они изучили патенты и, воспользовавшись доступом Оудер к внутренним помещениям 3М, степень фактического коммерческого резонанса. Специалисты как узкого, так и широкого профиля Согласно результатам их исследования, вносили свой вклад в науку. Не существовало четкого превосходства одних над другими. Кроме того, они нашли изобретателей, чья деятельность была лишена существенной широты и глубины. Они редко совершали открытия. Специалисты узкого профиля были склонны работать в течение долгого времени над решением сложной технической задачи, а также над преодолением препятствий в разработке. Универсалы начинали скучать. проработав слишком долгое время в одной сфере. Они соединяли различные сферы, брали технологию из одной области и применяли ее в других областях. Ни широта диапазона, ни глубина не могли использоваться для определения степени вероятности того, что какое-либо из их открытий получит Карлтон Эворд, аналог Нобелевской премии в 3М. Группа Оудеркерка выявила и еще один тип изобретателей. Этот тип получил название полиматы. они досконально владели по крайней мере одной областью знаний изобретательская широта и глубина измерялись через их опыт работы в классификации бюро патентов сша существует 400 различных классов технологий тренажеры электрические разъемы судовые двигатели и многое многое другое узкие специалисты имели патенты в ограниченном диапазоне категорий скажем один ученый мог годами изучать тип пластика который состоит из конкретной малой группы химических элементов. Универсалы же могли начать с малярной ленты, от нее переключиться на проект по хирургическому клею, а затем на идею из области ветеринарной медицины. Их патенты принадлежали к множеству классов. Полиматы хорошо разбирались в своей ключевой сфере, и потому в этой области у них было множество патентов, но по глубине они уступали узким специалистам. Кроме того, У них была и широта, даже больше, чем у универсалов, поскольку они имели опыт работы с десятками классов технологий. Они применяли опыт, полученный в одной сфере, для решения задач из совершенно новой области, что означало, что они постоянно осваивают новые технологии. В течение своей карьеры полиматы улучшали собственные навыки, одновременно теряя некоторую часть глубины. Именно они с наибольшей вероятностью должны были добиться успеха в рамках деятельности компании и получить премию Carleton Award. В компании, чья миссия в том, чтобы постоянно расширять границы технологий, первые в мире показатели по технической специализации не были ключевым ингредиентом успеха. Оудеркерк – полимат. Он увлекся химией в тот самый момент, когда во втором классе учитель показал им модель извержения вулкана. Извилистый путь привел его из техникума на севере Иллинойса к магистратуре по химии, а после к работе, совершенно не связанной с химией, в лазерной лаборатории, когда он только-только пришел в 3М. Согласно тому, чему меня учили, я должен был стать мировым экспертом по частоте передачи вибрационной энергии между молекулами в стадии газа, рассказывает он. Но за всю мою карьеру Никто не говорил мне, что неплохо бы знать и еще кое-что в других областях. Оудеркерк обладает патентами в различных сферах, от оптики до обработки металла и стоматологии. Бюро патентов нередко приходилось регистрировать, за ним отдельные изобретения сразу в нескольких категориях, потому что в них пересекались различные технологические области. Сам он настолько увлекся классификацией изобретателей, что написал компьютерный алгоритм, для анализа 10 миллионов патентов, зарегистрированных за последние столетия, а также идентификации и классификации различных типов изобретателей. Узкопрофильная изобретательская деятельность пошла в гору в годы Второй мировой войны и после ее окончания, но в последние годы снизилась. «Для узких специалистов пик был зафиксирован в 1985 году», рассказал мне Оудер после чего уровень резко снизился. Потом, в 2007 году, выровнялся, и, наконец, по самым свежим данным, снова наблюдается снижение. Именно это явление я и пытаюсь понять. Он аккуратно обходит истинную причину сложившейся тенденции. Согласно его гипотезе, организациям просто не нужно такое количество узких специалистов. По мере того, как информация становится доступнее, потребность в кадре, который продвигал бы только одну сферу, «Встает не так остро, поскольку в действительности эти сферы общедоступны», — говорит он. Он также полагает, что коммуникационные технологии ограничили число сверхузких специалистов, необходимые для работы над некой задачей, потому что обо всех их достижениях можно быстро и эффективно сообщить другим специалистам. Юкои наших дней, которые работают над внедрением решений. С помощью коммуникационных технологий это стало возможно в других областях. Так, в начале 20 века в штате Айова было более тысячи оперных залов, по одному на каждые полторы тысячи жителей. Это были театры, не музыкальные клубы, которые обеспечивали рабочими местами сотни местных актерских труп и тысячи актеров. Перенесемся в наши дни и вспомним Netflix и Hulu. Каждый клиент может по щелчку пальцев вызвать Мэрил Стрип, а оперных домов Айовы больше не существует. Вот вам и тысячи актеров Айовы, занятых полный рабочий день. По данным Оудер Керка, нечто подобное случилось и с рядом узких специалистов в технических областях. Их важность и сейчас велика, но данные о работе доступны для широкого круга людей. Это продолжение тенденции, которую предрекал Дон Свансон и которая обозначилась массовым повышением возможностей для новаторов-полиматов, и интеграторов технологий, вроде ЮКОИ. С ростом распространения информации, говорит Оудер стало намного проще быть специалистом широкого профиля и в этом качестве по-новому сочетать явления, которые принадлежат разным сферам. В узкоспециализированном мире все просто. Знай себе, иди вперед. Расширить диапазон гораздо труднее. Одна из дочерних компаний PrasswaterhouseCoopers которая в течение 10 лет изучала явление технологической инновации, обнаружила, что не существует существенного соотношения между затратами на научно-исследовательскую деятельность и производительностью. При этом термин «производительность» включал в себя и такие параметры, как рост продаж, прибыль от инноваций, доходность для акционеров и рыночная стоимость капитала. Исключение составляют 10% компаний, чьи показатели оказались хуже других. Для подготовки почвы универсалом и полиматом интегрирующим знания из различных областей, нужно больше, чем деньги. Им нужна возможность. Джей Шри сет стала корпоративным ученым именно потому, что ей позволили попробовать себя в различных технологических сферах. Всю жизнь двигаться по одной протоптанной колее не для нее. Сетт абсолютно не чувствовала интереса к объекту исследования в рамках своей магистерской работы. Настолько, что перевелась в университет Кларксона и стала писать докторскую по химической инженерии. Мне говорили, да ты только потратишь время, у тебя ведь нет фундаментальных знаний в этой области, ты отстанешь от тех, кто уже защитился по этой специальности. Уточню, ей советовали придерживаться той специализации, которая ей не нравилась, и она знала об этом, потому что уже попробовала, хотя и не продвинулась далеко. ловушка невозвратных затрат в действии. войдя в мир профессии из компании три она снова предприняла попытку переключить фокус на этот раз дело не касалось ее докторской диссертации причина была личного характера ее муж собирался перейти в три м из той же лаборатории Кларксона, и ей не хотелось занять то место на которое он мог бы претендовать и потому она выбрала другое направление и сработала Теперь у СЭТ более 50 патентов. Она участвовала в создании новых чувствительных к нажатию наклеек для эластичных многоразовых лент, а также подгузников для гиперактивных детей. Она никогда в жизни не изучала материалы ведения, а кроме того заявляла, что сама она не такой уж великий ученый. «Я имею в виду, что не получала фундаментальной подготовки по тому направлению, которым сейчас занимаюсь», — говорит она. собственный подход к инновации она называет почти что журналистским расследованием, с той оговоркой, что в ее случае полевая журналистика заключается в том, чтобы обходить одного за другим всех своих коллег. Она по собственному выражению Ти-образный человек, то есть тот, чьи знания обладают широтой, в отличие от Ай-образного типа, который делает основной упор на глубину, по аналогии с птицами и лягушками Дайсона. Ти-образные люди, как я, могут совершенно спокойно обратиться к I-образным и расспросить их, тем самым сформировав основу для ти утверждает она. Приступая к решению какой-либо проблемы, я сначала создаю теоретическую базу, определяю основные вопросы, а если задавать эти вопросы людям, хорошо знающим свое дело, то в конце концов окажешься в той точке, где был бы, если бы владел этими знаниями изначально. Это как собирать мозаику, выкладывая один к одному цветные кусочки. Представьте, если бы я участвовала в этой сети, то не обладала бы достаточными навыками для того, чтобы найти подход ко всем этим людям. Ничего бы у меня не получилось. В первые 8 лет в компании 3М Оудеркерк работал в более чем сотне различных команд. Никто не приносил ему на блюдечке важные проекты, такие как многослойная оптическая пленка, способные произвести переворот в области и затронуть целый спектр различных технологий. Ему помогли обширные знания. Когда дело касается четко определенных и понятных задач, узкие специалисты справляются хорошо, даже отлично, говорит он. Но по мере роста неопределенности, которая характерна для системных проблем, важность обширных знаний возрастает. Результаты исследования, которые проводили испанские профессора бизнеса Эдуардо Миллера Инеус Паламерос служит подтверждением словам Оудеркерка. Они изучили патенты, зарегистрированные за 15 лет 32 тысячами команд ученых из 880 различных организаций. Их целью было проследить за перемещениями каждого изобретателя из команды в команду, а затем оценить масштаб и влияние каждого изобретения. Меллеру и Паламерос измерили уровень неопределенности в каждой технологической сфере, В отраслях с высоким уровнем было зафиксировано множество патентов, которые на поверку оказались совершенно бесполезными, но было несколько революционных изобретений. Для областей с низким уровнем неопределенности была характерна линейная прогрессия с более очевидными шагами и большим количеством патентов, которые в итоге принесли пользу. В средах с наивысшим уровнем неопределенности, где вопросы были сформулированы так, что ответ был менее очевиден, Команды, чьи участники работали с широким спектром технологий, с большей вероятностью могли произвести фурор своим открытием. Чем выше уровень неопределенности в какой-либо сфере, тем важнее было набрать команду универсалов. Что же касается групп специалистов по молекулярной биологии из исследования Кевина Донбара, которые в решении задач прибегали к аналогическому мышлению, то и здесь обширные знания играли решающую роль. Подобно Мелеру и Паламеросу, профессор бизнеса Дартмурдского колледжа альва Тейлор и преподаватель истории Норвежской школы управления профессор Генрих Греве решили исследовать влияние широты знаний человека на его творческий потенциал в менее технической области – создании комиксов. В этом жанре наблюдалась четко очерченная эпоха творческого взрыва. С середины 1950-х годов по 1970-е годы Авторы комиксов согласились проводить самоцензуру после того, как психиатр Фредрик Вертом убедил Конгресс в том, что комиксы вызывают у детей отклонения в развитии. В своем исследовании Вертом манипулировал фактами или вовсе фабриковал их. В 1971 году издательство Marvel Comics нарушило привычный ход вещей. Министерство здравоохранения, просвещения и социального обеспечения США поручила главному редактору издательства стену Ли написать историю, которая предостерегла бы читателей от злоупотребления наркотиками. Ли написал выпуск «Человека-паука», в котором лучший друг Питера Паркера отравился слишком большой дозой таблеток. Comics Code Authority, внутриотраслевой орган цензуры, не одобрил работу. Но Marvel все равно опубликовал. Выпуск получил такой хороший прием, что в стандартах цензуры произошел мгновенный сдвиг, и барьеры, которые сдерживали творческую энергию, пали. Авторы комиксов стали создавать супергероев, которые испытывали психологические и эмоциональные трудности. Маус стал первым графическим романом, получившим Пуллицерскую премию. Опередивший свое время авторы комиксом «Любовь и ракеты» «Love and Rockets» создали героев, которые происходили из самых разных этнических групп и взрослели вместе с читателем. Исследование Тейлора и Греве заняло несколько лет. За это время они изучили развитие отдельных авторов и проанализировали коммерческую ценность сотен комиксов, выпущенных двуместами тридцатью четырьмя издательствами. Каждая работа, независимо от того, была она создана одним или несколькими авторами, требовала союза различных видов деятельности. создании историй, диалогов, графической составляющей и верстки. Исследователи строили предположение о том, какой фактор может способствовать повышению средней ценности комиксов, который создает один или несколько авторов, а также что может привести к колебаниям этой ценности, то есть какова вероятность того, что следующая работа окажется грандиозным провалом по сравнению с предыдущими выпусками или же наоборот обернется грандиозным успехом. Тейлор и Греве ожидали увидеть типичную кривую обучения, характерную для промышленного производства. Авторы комиксов осваивают некий навык в результате повторения, создают новые комиксы за определенный промежуток времени, и их средние показатели улучшаются. Но они ошиблись. Кроме того, они предположили, что чем большими ресурсами обладает издательство, тем более качественной будет продукция его авторов. И снова мимо. Наконец, полагаясь на собственную интуицию, они решили, что с увеличением стажа работы авторов в этой сфере усредненный показатель качества их продукции также возрастет. И опять они ошиблись. Высокий процент повторов отрицательно сказывался на качестве. Стаж и вовсе никак не влиял. Но если не опыт, не повторение и не ресурсы, что же тогда позволяло авторам повышать качество их комиксов и модернизироваться? Ответом Помимо условий стандартной нагрузки, было количество различных жанров, от комедийного и детективного до фэнтези, документального, научной фантастики и комиксов для взрослых, с которыми работал тот или иной автор. Если продолжительность опыта не влияла на качество продукции, то широта диапазона имела первостепенное значение. Те, кто имел опыт работы с большим количеством жанров, в среднем создавали более качественную продукцию и чаще проявляли способность к модернизации. Отдельные авторы в начале своего пути, как правило, старались придерживаться традиций. Они реже создавали хиты. Однако по мере расширения своего опыта, результат их деятельности превосходил по качеству работы команд. Так, автор-одиночка, который работал в четырех и более жанрах, был более склонен меняться, нежели группа, чьи участники обладали в совокупности тем же опытом в таком же количестве жанров. Тейлор и Греве – Предположили, что отдельные авторы обладают большей способностью к интеграции разнообразного опыта, чем команды. Своё исследование они озаглавили «Супермен» или «Фантастическая четвёрка». Когда инновация представляет собой цель деятельности в отрасли, основанной на знаниях, писали они, лучше обратиться к одному суперпрофессионалу. Если же профессионал, который обладает необходимым сочетанием знаний в различных жанрах, отсутствует, необходимо сформировать фантастическую команду. Разнообразный опыт оказывал огромное влияние на конечный результат, когда достигался коллективными усилиями команды. Но еще сильнее результат был заметен в работах самостоятельных авторов. Это открытие сразу же напомнило о моем любимом создателе комиксов. Японский автор и режиссер анимационных фильмов Хаяо Миядзаки известен широкой публике благодаря своей волшебной работе «Унесенные призраками» которая превзошла «Титаник», став самым кассовым фильмом всех времен Японии. Но за годы своей карьеры в области создания комиксов и мультфильмов он попробовал себя практически во всех возможных жанрах. Его диапазон включал чистые фэнтези и сказки, исторические драмы, научную фантастику, эксцентричные комедии, иллюстрированные исторические эссе, приключения и многое другое. Романист, сценарист и автор комиксов Нил Гейман обладает не менее внушительным диапазоном – от журналистики и эссеистики по искусству до билетристики, которая включает истории для самых маленьких читателей и психологические исследования на тему идентичности, популярные среди взрослой аудитории. Джордан Пилл не пишет комиксы, зато он сценарист и режиссер невероятного и прорывного фильма «Прочь». В этой ленте он показал, как может информация, раскрытая в нужный момент, «Превратить комедию в фильм ужасов». «В процессе разработки новой продукции узкая специализация может дорого обойтись», заключили Тейлор и Греве. В доброй среде, цель которой – воссоздать ранее достигнутые результаты с минимальным отклонением, команды специалистов узкого профиля прекрасно справляются со своей задачей. Так, команды хирургов работают быстрее и совершают меньше ошибок, повторяя одни и те же процедуры. а врачи с узкой специализацией достигают лучших результатов и без многократного повторения. Если вам нужна хирургическая операция, вы обратитесь к врачу, который специализируется на подобных процедурах и проводил их много раз, предпочтительнее с одной и той же командой. Аналогичным образом, если ваша жизнь зависит от 10-футового удара в гольфе Патта, вы позовете Тайгера Вудса. Эти люди много раз оказывались в одинаковых ситуациях, и раз за разом воссоздают понятную им последовательность действий, которые они успешно совершали в прошлом. Это же правило работает и для авиаэкипажей. Команды, проработавшие бок о бок много лет, эффективно выполняют понятные им задачи с четко очерченными рамками, обеспечивая полет без происшествий. Когда Национальный комитет безопасности перевозок изучил базу данных наиболее масштабных авиакатастроф, Он обнаружил, что 73% их произошло при участии команды, которая впервые работала вместе. Подобно хирургическим операциям и матчам по гольфу, для безопасного полета необходимо, чтобы все члены экипажа выполняли привычные и понятные действия, оптимизированные при совместном участии, без неожиданностей. Если путь извилист, как матч по марсианскому теннису, то рутинных действий недостаточно. Некоторые инструменты чрезвычайно эффективны в определенных ситуациях. Они помогают развитию технологии мелкими шажками, но в крайне важных аспектах. Эти инструменты всем известны и отрабатываются повсеместно, сказал мне Энди Оудеркерк. Но те же самые инструменты станут препятствием, если ваша цель – технический прорыв и инновация. Вместо революции вас ждет медленный поступательный процесс. Эбби Гриффин, профессор университета Юты, посвятила свою жизнь изучению современных Томасов Эдисонов. «Серийных новаторов», как назвали их она и ее коллеги. Выводы об особенностях этих людей должны показаться вам привычными. Устойчивость к неясности, системное мышление, интеграция технических знаний из периферийных областей, новое применение доступных ресурсов, склонность к аналогическому мышлению в процессе изобретения, способность по-новому сводить воедино различные элементы знания, Синтез сведений из различных источников, ощущение, что они фонтанируют идеями, широкий спектр интересов, они читают больше и более разнообразную литературу, чем другие технические специалисты, и диапазон их интересов за пределами профессиональной сферы шире, потребность в глубоком изучении множества областей знаний. Кроме того, серийные новаторы испытывают потребность в общении с лицами, которые обладают техническими знаниями за пределами их собственной сферы. Теперь понятно? По мнению исследователя творческого потенциала Кейта Симонтона, Чарльза Дарвина можно считать профессиональным аусайдером. Дарвин не преподавал в учебных заведениях и не занимался официальной научной деятельностью, но при этом активно участвовал в жизни научного сообщества. Некоторое время он занимался изучением морских беспозвоночных, но это занятие так ему надоело, что во вступлении к монографии на эту тему заявил, «Я не желаю более тратить свое время на этот предмет». Подобно полиматам и универсалам компании 3M, он не мог подолгу работать в одной и той же сфере. Для революционной работы Дарвина подобная развитая сеть была крайне важна. Говард Грубер, психолог, который исследовал дневники Дарвина, писал, что лично он проводил только те эксперименты, с которыми мог бы иметь дело универсал вроде него. В остальном он полагался на своих корреспондентов, Совсем как «Джейш Рисетт». Дарвин занимался одновременно несколькими проектами. Грубер назвал это «его сеть предприятий». Он вел переписку с более чем двумя сотнями ученых, по 13 тематическим категориям, от червей до полового отбора среди людей. Он засыпал их вопросами. Из ответных писем он вырезал фрагменты и приклеивал в свои записные книжки, в которых мысли толкаются и спотыкаются друг о друга. и на первый взгляд царит полнейший хаос. Когда эти беспорядочные тетради становились неподъемными, он выдирал из них страницы и распределял по тематикам. В рамках своих экспериментов с семенами он переписывался с геологами, ботаниками, орнитологами и специалистами по раковинам, конхеологами из Франции, Южной Африки, Соединенных Штатов Америки, Азорских островов, Ямайки, Норвегии. не говоря уже о бесчисленном количестве натуралистов-любителей и нескольких садовниках, с которыми он совершенно случайно познакомился. По словам Грубера, деятельность изобретателя со стороны может показаться совершеннейшей неразберихой, но сам он держит в голове некую карту, согласно которой распределяет свои занятия в рамках проектов. В некоторых аспектах наиболее важные работы Чарльза Дарвина представляют собой интерпретированный набор фактов, которые собрали другие люди. Он был интегратором с нестандартным мышлением. К концу своей книги серийные новаторы Serial Innovators Эбби Гриффин и ее соавторы перестают делиться информацией и наблюдениями, которые собрали, и дают совет кадровым менеджерам. Они обеспокоены тем, что принятая в крупных компаниях кадровая политика так четко очерчивает рамки должностных обязанностей сотрудников, что потенциальные серийные новаторы – почувствуют себя круглыми колышками в квадратном отверстии и постепенно отсеются. Их широта интересов попросту не уместится в заданных рамках. Они пиобразные люди, которые погружаются во множество специальностей до самого дна, а затем всплывают на поверхность. «Ищите людей с широким спектром интересов», – советуют авторы книги. «Ищите тех, у кого много хобби и призваний». Когда кандидат на ту или иную должность рассказывает о своей работе, упоминает ли он границы и пересечения с другими сферами. Один серийный новатор так сказал о своей сети контактов в рамках работы над проектом. «Кучка поплавков, которые плещутся в море, а к ним привязаны маленькие мысли». Создатель мюзикла «Гамильтон» Лин мануэль Миранда выразил ту же мысль более элегантно. «Прямо сейчас у меня в голове открыто множество приложений». Исследовательская команда Гриффин установила, что серийные новаторы неоднократно заявляли, что не справились бы с тестами на профпригодность, которые сейчас проводятся в их компаниях при подборе новых сотрудников. «Механистический подход к найму персонала, несмотря на высоковоспроизводимые результаты, приводит к сокращению числа кандидатов, обладающих высоким потенциалом к инновациям», – писали они. Во время нашей первой беседы Энди Оудеркерк занимался разработкой курса лекций для университета Миннесоты, который частично посвящен выявлению потенциальных новаторов. «Мы полагаем, что многие из них в школе чувствовали себя зажато, потому что по своей природе стремятся к широте интересов и занятий», – сказал он. В среде, где задачи определены нечетко, широкий спектр знаний и навыков бесценен. При работе с добрыми задачами узкие специалисты способны демонстрировать чудеса эффективности. Вот только проблема в том, что мы ожидаем от узкого специалиста, который обладает знаниями в конкретной области, способности применить их для решения злых задач. И в результате получаем катастрофу.